как бешеную собаку. Все из-за тебя. Подыхай в степи, чтобы духу твоего близко не было. Коронар убегал с криком в Акмайнакскую сторону, а Едыгей догонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, проклиная им матеря, на чем свет стоит. Пришел час расплаты и разлуки, и потому Едыгей долго кричал еще вслед.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 Едыгей представил себе, как всю ночь напролет без устали будет бежать он сквозь метель туда, к Акмайнакским маткам. Тьфу! — пленул Едыгей и повернул назад по широкому пропаханному собственным телом снежному следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице и руках брел он в темноте, волоча бичь,